Что помнят насекомые и птицы? Конечно, работа мозга не только у человека, но и у животных и у значительно более простых существ настолько сложна, что разобраться в ней лишь непосредственно изучая одни нервные клетки невозможно. Такие чисто инструментальные исследования необходимо дополнять и наблюдениями за поведением животных. Они также дают немало пищи для размышлений. Весьма любопытные факты были получены в экспериментах, проведенных еще в 80-е годы прошлого века. Посмотрите на эту симпатичную птичку, называемую черноголовой гаечкой. Не напоминает ли она вам нашу синицу? Действительно, гаечка из того же роду племени, а привлекли ее к опытам по изучению памяти. Было известно, что она со своим крошечным мозгом умудряется запомнить и отыскать сотни запрятанных семян, в то время как мы зачастую забываем и о десяти спрятанных вещах. Но что это у нее с левым глазом? Не беспокойтесь, ничего страшного, просто на время эксперимента его закрывали колпачком. При этом птички давали в семян подсолнечника, которых хватало и чтобы наесться сразу, и чтобы запасти впрок. Гаечка рассовывала лишние семена по тайникам, устроенным в подстилке из мха, разделенной для удобства наблюдений на квадраты. Через некоторое время птичку выпускали для розыска спрятанных семян. Если колпачок оставался на прежнем месте, она прекрасно справлялась с задачей. Но стоило перенести колпачок на другой глаз, как ситуация полностью менялась. Создавалось впечатление, что гаечка совершенно забыла, где находились ее тайники». Ученые пришли к выводу, что в данном случае зрительная информация воспринимается каждым глазом по отдельности и запечатлевается только в одной связанной с ним половинке мозга. Таким образом, у птицы между этими половинками отсутствует перенос подобного рода сведений. Почему этот факт важен? Да потому, что у высокоорганизованных животных, в том числе и у человека, в обработке зрительной информации от обоих глаз участвуют и правое, и левое полушария мозга. Хотя они специализированы, левое отвечает за речь, письмо и счет, а правое воспринимает пространство и распознает образы, работают они совместно, рука об руку, дополняя функции друг друга. У гаечки же глаза, расположены по бокам головы, левое и правое поля зрения не перекрываются. Каждый глаз получаемые сведения передает лишь своему полушарию. Поэтому, не заложив в него информацию, нельзя и заставить ее вспомнить. К чему ведут эти исследования? Благодаря достижениям в понимании работы полушарий мозга создаются такие системы, как разработанные отечественными учеными нейростереодисплей, позволяющий получать и наблюдать объемное изображение на мониторе компьютера без каких-либо очков и шлемов. Им уже заинтересовались авиадиспетчеры, которым важно иметь подобную картинку полетных ситуаций, а также разработчики объемного телевидения. Еще один пример, касающийся существ с вроде бы ограниченными мыслительными способностями — насекомых. Какая у них может быть память? А вот взгляните на картинку, которую вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Пчел, которые хорошо освоили путь к специально устроенному месту медосбора, перенесли в темноте от улья в совсем незнакомое место и там выпустили. Если бы насекомые вообще не понимали, где они находятся, то они полетели бы по привычному направлению, как по компасу. Если бы им были нужны ориентиры или метки, сопровождающие старый путь, то они вернулись бы к улью и направились бы привычной дорогой. Такие возможные трассы указаны пунктиром. Удивительно, но пчелы выбрали кратчайший путь, а это говорило о том, что они прекрасно поняли и где они находятся, и куда надо двигаться. Иными словами, в их крохотных головках в памяти содержались мысленные картины, созданные за время прошлых полетов, и они могли гибко распоряжаться уже выученной информацией.